Глава 44. В покоях Эрна. Верея. Что значит, я не отказываюсь лечить Эрику? Очень даже отказываюсь. Ясно же сказала несколько раз. Степень неприязни к ней слишком высока, чтобы я решилась помочь. Вот только нянюшка одержима идеей учить меня лечить. Не хочет слышать, что я говорю. Я еще даже не решила, нужны ли мне эти видовские знания, а она уже список требований предъявляет. Я просто посмотрю, как ты это делаешь. Вновь повторяю я. Может быть, Эрну помощь понадобится. Она смотрит на меня с осуждением. Ненавижу этот ее взгляд. Хочется вытянуться по струнке и бежать выполнять все, что она не попросит. Но не в этот раз. Не надо на меня так смотреть. — говорю я ей. — Заставить меня в этот раз не получится. Нянюшка с осуждением поджимает губы, но я не реагирую на ее манипуляцию. Я уже не та маленькая девочка, которая делала все, что она скажет. Стоит только недовольно посмотреть на меня. — Отстань от девочки, Нинея! — ласково произносит улов, обнимая ее за талию и притягивая к себе. Роки по-хозяйски поглаживают тело, а губы целуют волосы. Она не целительница и не ведунья, чтобы не имела возможности отказаться. Не дави на нее. Поможет, когда будет готова. Нянюшка ластится к нему, как кошка. Она прогибается всем телом под твердой мужской рукой, наслаждаясь ласками, не стесняясь меня. Да, улов хорошо на нее влияет что зажатая традициями и правилами поведения нянюшка позволяет ему так себя вести. Раньше бы она сказала, что у него развязное поведение и больше не дала ему шанса. — Ты, кажется, спешила, — подгоняю ее я. — Вы так можете стоять целую вечность, знаю по себе. А Эрика, кажется, срочно нуждается в целителе. Нянюшка поджимает губы и, закрыв глаза, глубоко дышит. Успокоившись, она продолжает путь, пока мы не оказываемся в покое Херна. Нянюшка сразу же кидается к окровавленной девушке. «Что с ней произошло?» — строго спрашивает она, осматривая Эрику. «Как я понял», — отвечает Брен, не сводя с меня сурового взгляда. «Забили до смерти». «Прости, Альфа, но воскрешать я не умею». Разводит она руками. Зря только позвал. Эрн поднимает полные боли глаза на ведунью. «Да, перед нами стоит ведунья, а не нянюшка. Она преобразилась, когда перешагнула порог комнаты. Помоги, светлыми богами заклинаю!» Умоляет ее бесстрашный воин, и от этого становится особенно жутко. «Мне нет жизни без неё. Нянюшка теперь уже смотрит на Эрна. Медленно, не отрываясь, проводит взглядом от ног до головы и пожимает плечами. «Нет у него никаких привязок. Приворота тоже нет», — говорит она. «Но вот остатки какого-то магического воздействия есть, но надо разобраться, чем именно и для чего это делали». Брен подходит ко мне. А я, не дожидаясь приглашения, уютно устраиваюсь у него под боком. Он нежно обнимает меня, продолжая рассказывать нянюшке то, что знает. От него исходит такая сила, даже у колдуна она была меньше. Надеюсь, что воин не станет ведуном, почему-то подумала я. «Внимательно посмотри на нее», — подсказывает Брэн. «Я сначала тоже решил, что Эрика мертва но крохотная искра жизни еще теплится в ней. Нянюшка прикладывает два пальца к горлу девушки и замирает, словно уносится в другой мир. Да, ты прав, она еще жива, но находится на грани. Делится наблюдениями нянюшка. Я сама не справлюсь, нужны помощники. Она опять смотрит на меня, а я качаю головой. Не хочу помогать Эрике. Не желаю ей смерти, но и вытаскивать не буду. На все воля светлых богов. Исключено, — решительно заявляет Брен. Верея не будет тратить и без того низкий магический резерв. Можешь рассчитывать на меня и особенно на Эрна. Ему будет полезно помочь своей истинной. Слово сказано. Брен наконец-то признал, что Эрн и Эрика — истинная пара. «Понимаю теперь, что за невидимые привязки между ними. Истинность!» — задумчиво произносит нянюшка. «Тогда почему Эрика тебе на шею вешалась?» — ревниво спрашиваю я, как вспомню ту сцену во дворе в день приезда. Аж кровь закипает. «Ее отцу нужно было породниться со мной». И когда истинность только начала у них проявляться, он обратился к колдуну. Рассказывает Брен, пока нянюшка разводит бурную деятельность. Отправляет слуг за водой и простынями, раздевает девушку, но при этом внимательно слушает. Он попросил колдуна изготовить ему зелье, которое подавляет проявление истинности. Он поил им Эрна и свою дочь. Продолжает делиться информацией Брен а я испуганно ахаю, прижимаясь к нему еще теснее. В поездке в Арденское княжество что-то пошло не так, и не удалось Эрну подливать зелье. Поэтому, когда мы вернулись во дворец, его и накрыло. Эрн кивает, соглашаясь с рассказом брата. Ему-то откуда это знать? Я чуть было не убил брена когда увидел, что Эрика бросилась ему на шею. Бесцветным голосом говорит Эрн, и потухшим взглядом смотрит на Альфу. «Дамиан еще тогда заявился не вовремя, подогревая во мне жажду расправиться с братом». Улов с Альфой переглядываются, вот только Эрн ничего не замечает. Он видит только Эрику. У меня от жалости к ним щиплет в глазах. Я высвобождаюсь из объятий Брена. «Давай помогу». Подхожу я к нянюшке. «Что нужно делать?» нянюшка смотрит на меня удивленным взглядом, но все же показывает в чем будет заключаться моя помощь она ставит меня пока смешивать травы для примочек и заваривать их домиан не слишком ли много совпадений возбужденно произносит улов кстати домиан вполне мог подмешивать зелье эрну мы же почти всегда ели вместе Брэн задумчиво кивает, словно не слыша друга. «Простите, что вмешиваюсь», — робко говорю я, ощущая, что Брэн недоволен ни моим появлением, ни внезапным решением помочь Эрике. «Но ведь Демиан мог выстрелить в тебя в лесу?» Брэн снова кивает, а у улова загораются глаза. И даже Эрн выходит из своего полумертвого состояния. А у брена такой вид, будто он все это знал раньше, но вспомнил только сейчас. Оказывается, кровь колдуна может оказаться полезной. «Именно Дамиан настаивал, что не нужно вас искать», — мертвым голосом говорит Эрн. «Учитывая связь его папаши с колдуном, он вполне мог приобрести зелье, отбивающее запах», — добавляет улов и вопросительно смотрит на вожака. Уж кому, как ни Брэну, узнать какие делишки проворачивало семейство Дарквольфов с колдуном за его спиной? Жаль, что полноты картины нельзя увидеть. «Так ты говоришь, что убил советника?» спрашивает оживившийся брен а Эрн просто кивает в ответ. «Он где сейчас?» «Там, где я его и оставил, в своем кабинете». В голосе Эрна проскальзывает интерес, это добрый знак. «Пойдемте навестим его», — нетерпеливо говорит Брэн, «а я не понимаю причины такого оживления». И только нянюшка с тревогой смотрит на Альфу. «Это плохая идея, вождь», — говорит она.